Приготовив обед, Геш все-таки разбудила его и усадила за стол. Энна п р о б о р м о т а л что-то вроде «спасибо», ел с волчьей жадностью, то и дело поглядывая на нее, но ни слова не г о в о р и л о случившемся. В конце концов она сказала, «Больше дать не могу, мне еще густого кормить. Ложитесь-ка на диван и сдремните еще маленько, а с вашей женой я потом сама». Он опять что-то пробурчал, не поймешь, то ли соглашаясь, то ли возражая, —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 слышать о нем больше не желаю она хотела было вернуться в квартиру не спешите госпожа клугия не унималась геш как никак он вам муж дети у вас этим я особенно горжусь госпожа г е ш этим особенно люди бывают жестоки госпожа клугия то что вы собираетесь сделать как раз жестоко нельзя ему в таком виде на улицу а что он годами надо мной вытворял не жестоко мучил меня всю жизнь не поломал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 «Ах, теперь уж и важно!» И Геш нехотя д о б а в л я ю т «Он про какую-то Тутти толковал». «Тутти?» — переспрашивает Эва. «Это же п о д и Труда, то бишь Гертруда. А фамилию он не упоминал? Фамилию он и сам не знает, даже не знал в точности, где она живет. Думал только, что найдет, правда, в его состоянии. «Может, он еще объявится задумчиво», — говорит Эва к л у г е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 Нет, завтра же утром шестичасовым поездом уедет к сестре в деревню под р у п и н о м Там можно две-три недели пожить без регистрации. Уж как-нибудь они ее прокормят. У них там корова и свиньи, и участок с картошкой. Она будет работать в хлеву и в поле. И это пойдет на пользу. Все лучше, чем вечно мотаться с почтовой сумкой туда-сюда, туда-сюда. Едва решив уехать из города, она оживает.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 а она все машет и машет тяпкой».